202. Матерь Агни-йоги. Чем дальше луч света от своего источника, тем сильнее дифференциация его элементов. Но в центре сливается все воедино. Так устремление к центру по лучу приводит к синтетическому осознанию сущности явления Тогда уже из центра можно рассматривать бесконечное разнообразие явлений в синтетическом понимании их единства во множественности. И тогда не отрывочные, разрозненные, не связанные между собой частями мироздания но единое, стройные целые объединенное величием космических законов, станет доступным для понимания.